9. Единственный круг желтого света на столике у кровати горела настольная лампа. Падал на лицо Эдди Дина. В этом свете нос отбрасывал тень на левую щеку, а закрытые глаза превращались в темные глазницы. Сюзанна на коленях стояла у кровати, держала руки Эдди в своих, не оторвала от него глаз ее тень дотягивалась до стены и частично ложилась на нее долгий монолог бормотания умирающего прекратился регулярность дыхания осталась в прошлом теперь эдди делал долгий вдох надолго задерживал воздух в груди после чего он с хрипами и свистом выходил наружу грудь его застывала так надолго что Сюзанна всматривалась в лицо мужа, а ее глаза тревожно блестели, пока не следовал очередной вдох. Джейк сел на кровать рядом с Роландом, посмотрел на Эдди, на Сюзанну, потом перевел взгляд на лицо стрелка. В глубоком сумраке не увидел на нем ничего, кроме усталости. Тэд просит передать», что на американской стороне скоро пойдет 19 июля, а также напоминает, что время может и соскользнуть. Роланд кивнул. «И однако, думаю, мы подождем, пока все закончится. Много времени это не займет, и это наш долг перед ним». «Сколько это еще продлится?» – прошептал Джейк. «Не знаю. Я думал, он уйдет до того, как ты успеешь добраться сюда». «Даже бегом. Я и побежал, как только вышел на траву. Но, как сам видишь...» «Он борется изо всех сил», — сказала Сюзанна, и у Джейка защемило сердце. Ничем другим гордиться она уже не могла. «Мой муж борется изо всех сил. Может, он еще что-то скажет?»